Глава 17 Решение пришло внезапно. Я просто вспомнил, как собирался и что клал в сумку. Благо, что побежавшие толпы полосгнивших монстров были практически к нам равнодушны, у них была другая цель. Я сунул руку в сумку между сферами и нащупал то, что должно было нам помочь. «Йонер!» — я говорил быстро, чтобы не допустить непоправимого. «На, возьми, ты знаешь, как его врубать!» Демон несколько раз моргнул, но практически сразу понимание отразилось на его морде. Он вник в мой план без лишних слов. Затем схватил артефакт искривления пространства и кинулся вслед за тысячами зомби в коридор. Далеко ему идти было не надо, он лишь сделал необходимые манипуляции и убедился в том, что артефакт заработал. «Ты не сможешь помешать мне!» – прохрипел Архат. «Я буду править этим миром!» «Во-первых, ты слишком мертвый для этого!» ответил я, усмехаясь и снова находя правильное положение меча, который мне пришлось на время перехватить другой рукой. «А во-вторых, я уже тебе помешал». Вспышка, осветившая коридор, явно говорила о том, что артефакт включился. Через несколько секунд назад вернулся и Йонер с камнем, зажатым в левой руке. «И как, успешно?» – спросил я больше для вида. «Вроде как», – ответил демон. «Отсюда-то не видно, тем более их там тысяч сто, если не больше». «Девятьсот восемьдесят две тысячи единиц!» — с презрением проговорил полуразложившийся призыватель. «Нет на земле такой силы, которая может остановить такую орду нежити! Я десять лет создавал ее! Десять лет я набирался сил!» Мне уже начало надоедать это самолюбование, но я никак не мог нанести удар. Вот не мог бить безоружного человека. Конечно, если не считать оружием 980 тысяч... Как он там сказал, единиц? Вот. Я прикинул, что действие артефакта должно распространяться как минимум до того зала, в который мы упали при откупорке тоннеля». «Соответственно, наверх не должна пробраться ни одна тварь. Ну, даже если какое-то их небольшое количество все-таки доберется до поверхности, их там встретят. Все-таки на входе находятся призыватели и армия». «Уж не знаю, о каких десяти годах ты говоришь, но умер-то ты гораздо раньше!» хмыкнул я, стараясь зайти так, чтобы ничего не помешало мне ударить. «Да и вообще тебе место на кладбище, а твои эти гнилые зомби никуда не денутся, мы не допустим». Лишь теперь Архат посмотрел на свою руку, на которой из пожелтевших костей свисали лоскутки кожи. Лицо его исказилось, нижняя челюсть поехала куда-то вниз. — Взять их, Возможно, он хотел заорать, но у него не вышло. Кажется, даже наоборот, последние связки лопнули. — Быстро! — А нет, что-то осталось. Вперед снова пошел подгнивший демон, которого он использовал в качестве трона. Он явно намеревался сразиться с Йонером, а на меня кинулись возвращающиеся, разложившиеся так называемые муравьи, которые оказались достаточно расторопными. Я махнул мечом. С большим количеством противников я уже умел управляться. Тут главное не забывать про тылы, постоянно вращаться. Но в целом при значительном количестве нападающих особей они начинают мешать сами себе. Я махал мечом, разрубая пополам, отрубая головы и лапы, и постепенно рядом со мной начала вырастать целая гора костей и лохмотьев плоти, от которых буквально несло разложением. Краем глаза следил за тем, как дела у Йонера. Он вполне успешно противостоял как своему мертвому собрату, так и целой толпе громадных муравьев, которые тоже его атаковали. Архаджа отошел от меня подальше, видимо, опасаясь того, что я могу его зацепить. И правильно сделал, но я все равно постоянно смещался в его сторону. «Девятьсот тысяч единиц нежити», — думал я, попутно махая мечом. Хм, «Этого же достаточно, чтобы погрузить во мрак не только Кант, но и окрестности. Хорошо, сколько у нас в городе призывателей? Учитывая, как прорядились наши ряды в последний месяц, не больше сотни». Я бы даже сказал, что гораздо меньше. Из великих только Сакура. То есть реальной силы, чтобы остановить такую толпу, действительно нет. Обычные люди будут легкой добычей для подобных тварей. А потом... Я еще разглянул на артефакт, который сжимал в руки Архат. А потом он и мертвых может превратить в свое оружие. Да уж, неожиданная ситуация. Нестандартная... И в этот момент я понял, что у меня начала уставать рука. «Ну, конечно, если просто рубить умерших существ, этим я ничего не добьюсь. Необходимо устранить первопричину всего этого». И я начал целенаправленно наступать на Архата. «Еще быстрее, чтобы одним из ударов просто снести ему голову. Нет, он не безоружен. Артефакт его руки и есть оружие, причем страшное». «Да что ж ты заприлипала!» — прорычал в этот момент Йонер, заставив меня обернуться к нему. Своего соплеменника он уже и поджарил, и разодрал на несколько частей, но все равно эти части хватались за Йонера и пытались причинить ему ущерб. Да и демон Архата был при жизни заметно сильнее моего. А когда я обернулся назад, то Архат просто исчез. Вместо этого на меня, да и на моего спутника навалились десятки гниющих монстров, пытающихся и от нас оторвать кусок». Рубиться приходилось буквально изо всех сил. Иногда, когда меч был занят, я наносил удары свободной рукой. Хорошо еще, что она поднималась гораздо легче, чем рука, в которой я сжимал меч. Так прошло довольно много времени. Не знаю, сколько точно. Может, вечность, может, только час. Знаю одно. Каждый взмах мне уже давался через боль. Каждый шаг заставлял кривиться от нее. И это несмотря на то, что моя физическая форма была великолепной. Я осмотрелся, но увидел Архата не сразу, лишь случайно заметил его высовывающегося из-за склада рогов у основания трона. «Ну что ж, пора это заканчивать!» — рыкнул я и ринулся к полузгнившему призывателю уже напрямую, не обращая внимания на муравьев. «Упокойся!» И с этим словом я сделал замах мечом. Удар должен был снести голову Архата начисто, но тот отпрянул и закрылся руками. Поэтому первым ударом я отсек ему обе ладони, в том числе и ту, в которой он держал камень. Они отлетели метра на два, и я замахнулся во второй раз. Но тут с моим противником начала происходить какая-то странная метаморфоза. Кожа начала быстро разоветь и становиться эластичной. Под ней стали заметны прорастающие капилляры и вены с артериями. Блеснуло мясо мышц. «Что ты со мной сделал?» — взвыл Архат, уставившись на меня наливающимися кровью глазами, да и голос его изменился, став более насыщенным. «Что ты сделал, смертный? Сейчас доделаю, скажу!» — ответил я, кривясь от брезгливости, после чего все-таки закончил страдания противника, снеся ему голову с плеч. «Вот теперь все! Я тебя обезвредил!» Голова отлетела метра на три и повернулась лицом ко мне. На меня уставились ненавидящие глаза и открытый в безмолвном крике рот. Впрочем, глаза потихоньку мутнели. Но расслабляться я не спешил. Он и до этого не создавал впечатления живого человека, поэтому мог преподнести еще какой-нибудь сюрприз. В целом, так и получилось, только пакость преподнесла не голова. Вокруг нас постепенно падали без сил и без жизненной энергии твари. Видимо, лишались того, что поддерживало в них квази-жизнь. Впрочем, как я и рассчитывал. Но для того, чтобы наверняка закончить все это сумасшествие, надо было найти камень. Йонер отрывал от себя последнюю лапу демона-зомби, а я принялся обследовать место, куда упали отрубленные ладони Архата. И вроде бы я даже запомнил точное место, но там оказалась только одна ладонь, второй не было». Лишь замерев и оглядевшись, я увидел странное движение и пробивающийся рядом мертвенный свет. Подойдя к источнику света, я увидел, как отрубленная ладонь пытается передвигаться прочь, удерживая двумя пальцами камень, а на трех других, соответственно, и передвигалась. «Ну уж нет!» — хмыкнул я и ударил по ней каблуком. Мертвые пальцы выпустили камень, и он откатился прочь. Ладонь сразу же потеряла свою прыть и замерла а я склонился к камню. «Не трожь!» — рыкнул Йонер, прыгнув ко мне. Но было поздно. Я брезгливо двумя пальцами поднял камень на уровень глаз и тут же почувствовал изменения в себе. Переведя взгляд на руку, я увидел, как по ней побежали сине-зеленые полосы, как будто меня снова заразили, а кожа моментально стала терять свой цвет. От неожиданности я выронил камень. Теперь меня волновала только рука. Но как только воздействие артефакта пропало... Полосы из-под кожи начали исчезать, а сама она приобретала естественный оттенок. «О, что это за херня?» — спросил я, глядя на демона, ставшего рядом со мной. «Я стал превращаться в него?» И я повернулся к обезглавленному трупу. «Артефакт поднятия мертвых», — задумчиво проговорил Йонер. «Еще одна легенда ожила». «Я тоже слышал», — кивнул я, приходя в себя. Только вот там ничего не было сказано о том, что параллельно он убивает своего хозяина. «Жизненная сила — это чуть ли не главная энергия во множестве миров!» Йонер качнул хвостом, оглядывая тысячи трупов вокруг. В ударила ударила вонью. «Да разве такое возможно? Я ж не сдержался и зажал нос пальцами. Не думал, что смогу еще что-то чувствовать». А дело оказалось в том, что тела муравьев размером с нормальную такую лошадь принялись разлагаться в усиленном темпе. И вроде чему там было гнить? Но нет, потеряв связь с владельцем артефакта, они превратились в отвратительную тягучую жижу под ногами, которая заливала буквально все вокруг. «Ва, как же мерзко!» — скривился я. «Пойдем отсюда!» Йонеру уговаривать не пришлось. Он только подхватил сферу, выпавшую из полугнившего демона, но та оказалась негодной. Она и так была темной, а на ладони демона оплыла и тоже стала зловонной лужей. — Что это за артефакт такой, который все превращает вот в это? — поинтересовался я, и взгляд мой опять сосредоточился на нем. — Нельзя же его тут оставить. А то вот таких неудачников, которые захотят заполучить в свои руки оружие массового поражения, потом не остановить. — Ты прав! — невероятно рьяно согласился со мной Йонер. «Вот только нам с тобой трогать его нельзя!» «А что делать?» — я пожал плечами. «Нет, конечно, я могу взять его в отрубленные ладони архаты, но они же уползут прочь от нас, и это вряд ли можно назвать безопасным хранением!» Йонер запрокинул рогатую голову к потолку и расхохотался. «Впервые я видел столь непосредственную реакцию от демона!» Очевидно, нужна какая-то защита, проговорил он, отсмеявшись, но не органическая, а то могут быть проблемы то есть рога демона не подойдут. Я глянул в свою сумку. Помимо всего прочего, в ней лежали пластиковые контейнеры из-под бутербродов. Я взял один, открыл его и аккуратно подцепил из темной растекающейся жижи артефакт. Как ни странно, к нему она вообще не приставала. Руками до него я тоже старался не дотрагиваться, мне одного раза хватило. Но вот эффект от камня через пластик действительно не передавался. Я закрыл контейнер и убрал его в сумку. «Ну что, пошли!» — сказал я и принялся аккуратно выискивать в жиже более-менее сухие или хотя бы не слишком глубокие места. «Только надо будет что-то придумать!» — Йонер косился на мою сумку. «Эта штука как бомба замедленного действия, причем очень сильная!» «Придумаю», — пообещал я. «Обязательно что-нибудь придумаю». Мы шли осторожно ступая, пока снова не поравнялись с туннелем, из которого шел совсем другой по запаху воздух. Теперь я смог оценить, что он не был более свежим. Просто не вонял и поэтому и показался мне лучше. «Слушай», — — сказал я Йонеру, оглядывая свои насмерть испачканные кроссовки. — Мы с тобой зачем сюда шли? — Чтобы прокачаться, — ответил демон и качнул хвостом. — Я вообще свои силы хотел попробовать. Не думал даже, что с соперником гораздо сильнее встречусь. — А этот был сильнее? — спросил я, имея в виду мертвого демона. — Если бы был живым, то спокойно бы справился со мной, — без безобиняков ответил Йонер. «У него перед смертью был уровень и не меньше». «Даже странно, как Архат смог его поработить», — хмыкнул я, продолжая принюхиваться к воздуху из тоннеля. «Демон бы его на одну ладонь поставил, а другой прихлопнул бы». «Ну, знаешь», — проговорил на это Йонер. «Ты сейчас тоже можешь меня поработить своим камнем?» Он снова покосился на сумку. «Но я надеюсь, этого не произойдет». «Думаешь, у них могли быть дружеские отношения, почти как у нас?» — спросил я, а сам подумал о том, что, возможно, я зря взял камень, точнее, не так. Конечно, нельзя его было оставлять валяться на видном месте, дело совсем не в этом. Но и себя оставлять его, наверное, тоже не нужно. Его надо уничтожить, чтобы избежать какой-нибудь беды в дальнейшем. «Нет!» — хохотнул Йонер, а потом пристально взглянул мне в глаза. «А у нас э, дружеские отношения?» «И я думал, мы уже прошли фазу выяснения этого», — улыбнулся я. «Примерно в тот момент, когда ты спас моего друга, а я тебе отдал какую-то редкую сферу. Или это все равно нужно озвучивать?» «Нет, просто напомнила мне одну легенду», — задумчиво проговорил демон, «что один похожий на меня демон доверился человеку, но только тот использовал его в своих интересах». «И с тех пор среди нашей братьей ходит что-то вроде запрета на дружбу с людьми». «Это в твоей истории было?» Усмехнулся я, припоминая, как у нас многие рассказывали истории якобы про друга, чтобы не выставить себя посмешищем. «Или и правда легенда?» «Не в моей», — покачал головой Йонер, что делал крайне редко. «Был у нас предводитель, высший демон, босс по-вашему. Но это был действительно великий предводитель». «Чтобы ты понимал, его уровень был бы далеко за сотню, а, может быть, и посчитать его нельзя было бы». Йонер замолчал. Он просто стоял и задумчиво глядел куда-то вдаль. Я долго ждал, когда он продолжит, но демон просто молчал, иногда качая хвостом. «И что же случилось дальше?» – спросил я. «Он доверился человеку?» «Именно так», – внезапно ответил мой спутник, причем довольно быстро. «Более того, он раскрыл ему многие наши секреты и даже тайну перехода из твоего родного мира. Они были с тем человеком ближе, чем друзья. Они были братьями. Тогда демонов никто не считал монстрами. Мы могли стать расой, которая жила бы наравне с людьми». «И человек предал демона», — проговорил я, когда молчание Йонера снова затянулось. «И, по всей видимости, убил». «Сначала он вызнал все секреты демонов, а затем предал и убил, все так». Демон посмотрел на меня прожигающим взглядом. «И звали того человека Арнамдеус. Он основал Орден Демоноборцев и теперь охотится за каждым из нас». «Я, честно говоря, был ошарашен. Ничего, кроме восклицания, у меня не осталось, поэтому я не спешил задавать новые вопросы, но зато становилось кое-что понятней». Но неловкая пауза надолго не затянулась. Из туннеля высунулась деловая муравьиная морда и уставилась на нас. «О, ха, за сферами!» – спросил я, глянув на Йонера. «Прокачаемся!» – кивнул тот, и я срубил муравью голову. Сферы не было. Но я и не ждал с первого раза. Мы уже поняли, что чем сильнее мы прокачиваемся, тем меньше получаем от более низкоуровневых монстров. Мы прыгнули в проход и бодрым шагом устремились вглубь. Уклон у него тоже был достаточно сильный, но все же недостаточный для езды на пятой точке. Поэтому мы просто быстро перебирали ногами, практически не прилагая усилий к тому, чтобы двигаться. Чем дальше, тем больше монстров попадалось нам на пути. «Кажется, я знаю, куда мы сейчас попадем», — проговорил Йонер, который шел впереди меня, постоянно врубая свои огнеметы. Я еще раз осмотрел проход, по которому мы двигались, затем вспомнил девятьсот тысяч похожих существ, поднятых из мертвых, и сказал... «Термитник!» Конечно, на языке вертелось слово «муравейник», но подземные ходы и прочие говорили скорее именно о термитнике. «Именно!» — ответил мне демон. «Что ж, полагаю, что хотел бы видеть другом столь сообразительного человека. То есть ты еще сомневался?» «Человек человеку рознь. Просто ваш лидер доверился не тому человеку». «В этом-то и загадка». Йонер даже затормозил и обернулся ко мне. «Я не думаю, что высший демон может быть простачком и довериться первому встречному. Наверняка их тоже связывали какие-то поступки. Однако конец вышел именно таким». И после этих слов развернулся и пошел дальше, не дав мне ответить. «Да я и не хотел ничего говорить». Понятное дело, что у него травмы и пунктик на отношении с людьми. Ладно, со временем сам увидит. Внезапно для нас мы вышли из туннеля и оказались в огромной пещере. Настолько огромной, что даже размеры ее я описать не берусь. Потолка видно не было. Пятьсот, а может и больше метров было до него. Но не это было интереснее всего, а то, что мы увидели перед собой. Ходы. Тысячи ходов в породе и тысячи суетящихся монстров, похожих на муравьев, только живых. «Вот откуда он черпал свое воинство!» — прорычал демон, глядя на множество тварей перед нами. «Умно, черт возьми! У меня даже вопрос назрел. Убиваете друг друга вы сами, а виноваты при этом демоны. Вот почему!» «Ой, ну что!» — глянул я ему в глаза, не желая поддерживать этот разговор. «Кто больше монстров убьет?» Йонер закатил глаза совсем как человек, разогрел оба своих огнемета и жахнул двумя струями пламени метров на сто, превратив в пепел сразу больше сотни особей. «Эй!» — я махнул мечом. «Так нечестно!» «А про честность и слова не было!» — ответил мне Йонер и расхохотался, после чего устремился в буквальном смысле выжигать местное население. Я понял, что с подобным соревноваться просто не в моих силах. Мне нужно было брать не количеством, хоть именно так и было заявлено в правилах, а качеством. Ну и ладно. Определив, где находится центр всего этого термитника, я устремился туда. По пути впитал желтую сферу, чтобы чувствовать себя бодрее. Рядовых монстров-муравьев я рубил походи, даже не особо обращая на них внимание. У этих милах было совсем немного возможности причинить мне вред — Жвала коготь на каждой лапе, да удар задней частью корпуса. Вот, собственно, и весь набор. Конечно, миллион подобных существ, да еще воняющих, словно носки недельной свежести, мог навести шороху в Канде. Но я все же подумал о том, что Архат переоценил возможности своей армии. Ему были нужны гораздо более кровожадные монстры. А вот ближе к центру термитника у меня уже возникли некоторые трудности. Тут стояла охрана. Это были уже более крупные особи с ярко выраженными шипами на всех лапах, в том числе и на добавочных. С этими рубиться пришлось от всей души. Даже вспомнил какие-то движения, которые помогали легко миновать метящие в меня удары. И все-таки на каждого охотника уходило достаточно много времени. Они атаковали по четверо, чтобы взять меня в кольцо со всех сторон. Иногда вклинивался пятый. Но азарт и адреналин делали свое дело». Эти монстры просто не имели шансов, не могли меня достать. Я им был не по зубам, Ха, если у них, конечно, были зубы. Добить всех я сам не успел. Йонер решил включиться в драку. Видимо, ему тоже была охота подраться с более серьезными соперниками. Конечно, он укладывал их быстрее, чем я. Но какое значение это имело, если я все равно порубил больше особей? Закончив, мы взглянули друг на друга. «Я впечатлен твоими успехами», — кивнул мне демон. «Рад сражаться на одной стороне с тобой», — ответил я, и мы двинулись дальше. Из охранников на нас двоих выпала только одна зеленая сфера, что было сущей ерундой, поэтому мы устремились дальше. Довольно быстро нашли королеву, огромная жирная личинка, выдавливающая из себя монстров, одного за другим практически». Тут в дело уже вступили ее личные телохранители. И, честно говоря, был бы я один, даже не знаю, как справлялся бы с ними. Это были отчаянные ребята, которые превосходили остальных буквально во всем. Вот только Йонер не зря прокачался. Он теперь орудовал не только когтями, шипами и огнем. Он научился ставить интересный блок, о который разбивались все атаки врага. Просто тормозил всех намертво. В это время я избежал несколько ударов, подобрался к королеве и рубанул ее от всей души. Нет, струя пламени для подобного была бы определенно лучше. Меня всего обдало различными жидкостями, многие из которых оказались очень неприятными. От них зажгло кожу. Но я просто стер кислоту и кровь и принялся усиленно рубить. Меч давал отличную возможность для этого, умертвляя ткани этого адского монстра размером в трехэтажный дом в промышленных масштабах. Через десять минут все было кончено. Мы привалились с Йонером к стене термитника и усиленно дышали, пытаясь восстановить дыхание. И только тут я увидел, что выпала сфера. Даже две, причем одинаковые. И обе не красные? Темнее. «Фиолетовые, что ли?» Сказал я, поднимаясь и подбирая их. «О, да, точно. Даже с отливом каким-то. Такие можно очень дорого продать. Тебе качаться надо!» Сказал на это Йонер, и я только сейчас обратил внимание на то, как тяжело он дышит. — Чтобы быть сильнее, сильнее опасности. Я убрал сферы в сумку. — Успеется! И тут наткнулся на пластиковый контейнер, но не тот, в который положил артефакт, а с бутербродом. — Слушай, что-то так есть хочется, как будто не ел уже давным-давно. — Я, как ни странно, тоже, — кивнул демон. — Такое ощущение, что выжат, как лимон. Не задумываясь, я поделился с ним бутербродом, и мы съели их прямо перед трупом королевы монстров. Некоторые из них забегали к нам, но тут же убегали обратно. Уж и не знаю, что они чувствовали. Обратная дорога заняла заметно меньше времени. Мы шли уже без остановок и раздумий. Затруднение вызвало только то место, где мы упали с высоты 15 метров. Однако и тут у меня уже сработало проекционное мышление, как я его назвал. Пока Йонер отключал артефакт искривления пространства, я думал. «Мне всего лишь понадобилось воссоздать в мозгу план помещения, и я увидел, что сбоку от нас есть лестница, которая идет в другой тоннель, который потом присоединяется к тому, из которого мы выпали. Но еще до того момента, когда на склоне невозможно держаться». Объяснялось это просто. «Архат готовил нападение и все рассчитал». Его недогнившие монстры как-то должны были выбраться на поверхность, поэтому он подготовил путь к наступлению. Смущало меня одно, что он постоянно говорил про десять лет, но он точно не выглядел так, будто провел тут одно десятилетие. Возможно, дюжину их, тогда я готов поверить. Впрочем, я быстро отбросил эти мысли, так как просто решил, что у него помутился рассудок из-за разложения тканей и вот и показалось». Мы снова прошли какой-то странный рубеж, но на этот раз особо не обратили на него внимания. За пару уровней доверха Йонер сказал. «Ну ладно, пойду в кольцо. Дальше по обстоятельствам. Но в любом случае, приятно иметь с тобой дело. Взаимно!» ответил я и впервые пожал демону лапу. А вот когда вышел на поверхность, меня ждал очередной сюрприз. У входа собралась целая толпа. «Макс!» Прокричал Кирм, часть ко мне. «Наконец-то! Мы думали, ты пропал, поисковую собрали! Как хорошо, что ты наконец-то вылез! Ты как? Ой, да ладно!» Мне было чертовски неловко. «Делов-то! Меня не было максимум сутки!» «Да ты чего!» — Кир выпучил глаза. «Ты две недели назад вниз ушел! Город в панике!»